Возвращение Верити в Оленей замок было серьезно омрачено событиями в кузнице. Наследный принц, философски относящийся к человеческим ошибкам, уехал из ладной бухты, как только герцог Келвер и шемши показали, что они в согласии займутся охраной берегов. Верити и его свита покинули замок еще до того, как мы с Чейдом вернулись в трактир, поэтому в пути назад мне чего-то не хватало. Днем, и вокруг костров по ночам люди говорили о кузнице, и даже в пределах нашего небольшого каравана эти истории обрастали всё новыми и новыми подробностями. Мой путь домой был испорчен тем, что Чейд возобновил шумное представление, исполняя роль отвратительной старой леди». Мне приходилось бегать по поручениям И прислуживать ей вплоть до того времени Когда появились ее слуги из оленьего замка Чтобы отвезти старую леди В принадлежащие ей апартаменты Леди Тайм жила в женском крыле И хотя в те дни я пытался собрать Хоть какие-нибудь сплетни о ней Но не услышал ничего, кроме того Что она затворница и у нее трудный характер Как Чейду все это удалось Я так никогда и не узнал В наше отсутствие в Баккипе, по-видимому, бушевала настоящая буря. Событий было так много, что мне показалось, будто мы отсутствовали 10 лет, а не несколько недель. Даже кузница не смогла затмить представление леди Грейс. История об этом рассказывалась и пересказывалась. Менестрели соперничали за признание своего варианта рассказа каноническим. Я слышал... Леди Грейс во всеуслышание заявила, что сторожевые башни Должны стать величайшими сокровищами ее страны И после этой пламенной речи герцог Келвор опустился на одно колено И поцеловал кончики ее пальцев Один источник даже поведал мне, что лорд Шемши лично поблагодарил леди И много танцевал с ней в тот вечер, что это чуть не вызвало новую ссору между соседними герцогствами Я был рад ее успеху. Я даже неоднократно слышал шепот о том, что принцу Верити следовало бы найти себе леди со столь же чутким сердцем, как у леди Грейс. Поскольку он часто отсутствовал, улаживая внутренние конфликты и охотясь за пиратами, народ начинал чувствовать потребность в сильном правителе, который всегда был бы дома. Старый король шрют Номинально все еще оставался нашим монархом, но, как заметил Барич, человеку свойственно смотреть вперед А вдобавок, добавил он, люди хотят знать, что у будущего короля есть теплая постель, в которую ему хочется вернуться Лишь немногие из них могут позволить себе какую-либо романтику, так что... Людям нравится думать, что романтика есть в жизни их короля Или принца Но я знал, что у самого Верити нет времени думать о теплых постелях Или вообще какой-нибудь постели Кузница была одновременно и примером, и угрозой Последовали новые сообщения о налетах И три из них случились очень быстро, один за другим Выяснилось, что маленькое селение под названием Хутор На одном из ближних островов Было перековано, так стали называть это злодейство, пиратами Несколькими неделями раньше кузнец Весть долго шла с холодных берегов, но дойдя, никого не обрадовала Жители хутора тоже были взяты в заложники Совет города, как и Шрюд, был поставлен в тупик ультиматумом красных кораблей Заплатить дань или получить обратно заложников Они не заплатили И, как и в кузнице, заложники были возвращены здоровые, физически налешенные всех человеческих чувств. Шептались, что в хуторе перекованные были другими. В суровом климате ближних островов и люди вырастали суровыми. Но даже они считали, что поступают милосердно, подняв мечи на своих отныне бессердечных родственников. Еще два города подверглись налету после кузницы. В каменных вратах... Народ заплатил выкуп Разрубленные тела вынесло на берег на следующий день И на похороны собрался весь город В послании, которое было доставлено в Олении замок Об этом сообщалось с жесткой прямотой Люди думали, хотя и не произносили это вслух Что если бы король был более бдительным Они, по крайней мере, были бы предупреждены о налете Другой городок, Овечье Вязло бесстрашно принял вызов пиратов. Они отказались платить дань, но поскольку слухи о кузнице распространялись по стране, подобно лесному пожару, жители подготовились. Они встретили возвращенных заложников с веревками и кандалами. Горожане приняли родных, оглушив некоторых, прежде чем связать и отвели в их дома. Город объединился в попытках вернуть их души. Рассказы об овечьем Вязле передавались из уст в уста больше прочих. А матери, которая пыталась укусить принесенного ей ребенка, заявив, что ей не нужно это мокрое, скулящее существо. О маленьком мальчике, который плакал и кричал, будучи связанным, но немедленно бросился на отца с вилкой, как только мягкосердечный родитель его развязал. Некоторые ругались, дрались и плевали в родственников. Другие привыкли к путам и безделью, ели, пили эль, но не выказывали ни благодарности, ни прежней привязанности. После освобождения от пут они не нападали на свою семью, но не работали и даже не отдыхали вместе с родственниками. Они без угрызений совести крали у собственных детей, растрачивали деньги и поглощали пищу, как росомахи. Они не приносили никому никакой радости, от них нельзя было дождаться даже доброго слова. Но сообщение из овечьего вязла гласило, что народ там собирался терпеть до тех пор, пока болезнь красного корабля не пройдет. Это дало баккипской знати крошечную надежду, за которую можно было уцепиться. Они с одобрением говорили о мужестве горожан и клялись, что поступили бы точно так же, если бы их родственники были перекованы.